Юдхиштхира был страстным игроком, но играл плохо. Он проиграл коварному Каураву все свое золото и драгоценности, оружие и колесницу, рабов и рабынь. Потом проиграл столицу и земли, потом всех своих братьев и, наконец, самого себя. Пандавы стали рабами Кауравов. Коварный Дуретхана предложил Юдхиштхире отыграться, поставив на кон жену братьев Драупаде. Тот согласился и проиграл. Дуретхана приказал привести Драупаде и сорвать с нее царские одежды. Рыдая, просила Драупаде защиты у своих пятерых мужей, но они, став рабами, не смели за нее вступиться. Тогда она воззвала к богам, и боги услышали ее мольбу. Сколько они тянули слуги Кауравов одежду с друпади одежда только становилась длиннее. Старому царю Хират Раштри стало стыдно за своих сыновей. Он приказал им освободить пандавов и Драупади, вернуть им все их богатства и земли и отпустить с миром. Но Дуретхана сумел убедить отца, что опасно отпускать пандавов, которые при первом же случае отомстят за пережитое унижение. И тогда царь отправил пандавов на 13 лет в изгнание. Пандавы покинули страну и поселились на чужбине. Они упрекали своего старшего брата за несчастье, в которое тот их верк, и призывали его идти войной на Кауравов. Но Юдхишхира говорил, что еще не настало время Великой Битвы, и сейчас боги не пошлют им победы. Прошло 12 лет. В последний год своего изгнания Пандавы и Драупади под видом простых слуг нанелись к одному из соседних царей Витари. У царя Витары был полководец, могучий воин Кичака. Он влюбился в Драупаде, которую считал простой служанкой и стал домогаться ее любви. Один из братьев-пандавов Пхимасена, защищая жену, убил Кичаку, и войско царя Витары осталось без предводителя Узнав об этом, Кауравы напали на страну Витары, надеясь легко ее захватить. В первом же бою царь Витара был ранен, и почти все его войско перебито. Но тут в бой вступили пандавы и прогнали врагов. Пандавы стали собирать союзников, чтобы идти войной на Кауравов. Многие цари встали на их сторону. Сам божественный Кришна привел им на помощь свое небесное воинство. В ожидании страшной битвы померкло солнце. Кровь выступила из-под земли, и воды Ганга потекли вспять. Юдхиштхира вознес молитву к богине-разрушительнице Дурге, и она явилась перед войсками. Это было знаком к началу битвы. Битва продолжалась 18 дней. Сражались не только люди, но и звери, и птицы, и сами боги. Битва приобрела космические масштабы. Историки считают, что реальным прообразом битвы пандавов и кауравов была битва на равнине Курукшетри, где в X веке до нашей эры столкнулись несколько крупнейших государств, боровшихся за гегемонию в Индии. Наконец, пандавы и их союзники победили, войско Кауравов было уничтожено. Дуретхана, старший из Кауравов, позорно бежал и спрятался на дне озера. Но пандав Пхимасена отыскал его, вызвал на единоборство и победил, нанеся ему смертельную рану. Из всего войска Кауравов в живых остались только три воина. Они задумали бесчестную месть. Ночью подкрались к лагерю пандавов и под покровом темноты перерезали спящих. Но сами пандавы в ту ночь отлучились из лагеря. Вернувшись утром, с ужасом увидели они залитую кровью землю и бездыханные тела своих воинов. Пандавы сложили погребальный костер из обломков боевых колец и колесниц и с почестями придали огню тела погибших. Старый царь Тхиратараштра оплакав своих сыновей, решил удалиться от мира, уйти в леса, чтобы остаток своих дней посвятить уединенной молитве. Он передал царство пандавам, и они благополучно правили страной 36 лет. А затем пришел их черед покинуть мир. Чувствуя скорый конец, пятеро братьев пандавов и их жена Драупади облачились в одежды отшельников и отправились в паломничество к священной горе Миру. По пути скончались друпади Драупаде четверо братьев, и лишь старший, Юдхиштхира, достиг вершины горы и вступил в обитель богов. История борьбы пандавов и кауравов является сюжетным стержнем Махабхараты, но по объему составляет лишь пятую ее часть. В поэму включены многочисленные вставные повествования самого разного характера, лирические сказания о Нале и Дамаянте, религиозный философский трактат хагаватгита и другие Махабхарата является поэтической энциклопедия мифологии истории и философии индии Рамана Народные сказания об удивительных приключениях и подвигах благородного царевича Рамы появились в Индии в середине первого тысячелетия до нашей эры. Певцы-сказители передавали их из поколения в поколение. Во II веке нашей эры эти сказания были собраны вместе и записаны. Так возник великий эпос индийского народа Рамайна. Рама был сыном царя Дашарадхи владевшего обширным государством со столицы в городе Айдохе. У царя было три жены и много сыновей. Рама был самым старшим. Однажды царь соседней страны в Видихе объявил, что он ищет мужа для своей приемной дочери, прекрасной ситы. Сита значит борозда. Однажды страну Видиху постигла жестокая засуха. Чтобы вызвать дождь, царь, по древнему обычаю, вышел на поле и сам стал пахать землю золотым плугом. Но едва он провел первую борозду, как его плуг наткнулся на глиняный горшок, в котором оказалась новорожденная девочка. Царь был бездетен, он нарек найденную девочку ситой и воспитал как родную дочь. Когда Сите исполнилось 16 лет, пришла пора выдавать ее замуж. Со всех концов Индии стекались в виде хуженихи. Было среди них и рама. Царь Назначил испытание, кто сможет натянуть тетиву огромного лука, когда-то подаренного предку царя самим богом Шивой, тот и станет мужем прекрасной ситы. Никто из женихов не смог не то что натянуть тетиву, но даже оторвать лук от земли. Когда в состязание вступил Рама, словно перышко поднял он тяжелый лук, до отказа натянул тетиву и пустил стрелу точно в цель. Прекрасная сита обрадовалась победе Рамы. Она надела ему на шею венок из цветов в знак того, что согласна быть его женой и любить его до последнего вздоха. Сыграли пышную свадьбу, и Рама с молодой женой вернулся в столицу своего отца. Царь Дашарахтха, отец Рамы, чувствуя приближение старости, решил уйти на покой, а царство передать Раме. Все радовались тому, что царем станет юный царевич, доброта и мудрость которого уже были хорошо известны. Недовольна была только младшая жена старого царя, Кайкея. Она мечтала о царской власти для своего сына. Когда-то Дашарадха пообещала какее исполнить два любых ее желания. Теперь Кайкея напомнила ему об обещании и потребовала чтобы он сделал царем ее сына а раму на 14 лет изгнал из столицы опечалился царь, но сдержал обещание и приказал раме отправиться в изгнание. покорно склонился рама и сказал долг сына повиноваться отцу оситто сказала долг жены следовать за мужем я пойду с тобой и младший брат рамы лакшмана бывшие его верным товарищем сказал я тоже пойду с вами. Втроем покинули они столицу и поселились в уединении в хижине в дремучем лесу. Рама и Лакшмана ходили на охоту. Сита посеяла возле хижины пшеницу и бобы. Никто из них не роптал на свою судьбу. Однажды Ситу увидел свирепый царь Ракшасов Равана и восплылал к ней неодолимой страстью. Ракшасы Страшные чудовища, которых Брахма создал для того, чтобы они охраняли первозданные воды. Но со временем ракшасы вышли из повиновения и стали вредить всем – и богам, и людям, и зверям. По ночам они разоряли алтари, предназначенные для жертвоприношений, пили кровь в спящих животных, похищали женщин. Люди, боги и звери сражались с ракшасами – и поскольку те были смертны, нередко их побеждали. Царь Ракшасов Равана обладал десятью головами, двадцатью руками и страшным голосом. Имя его значит «ревущий». Он был сильнее всех людей и зверей, но боги представляли для него опасность, и решил он стать сильнее богов. Для этого Равана на десять тысяч лет удалился в пустыню и стал вести суровую подвижническую жизнь. В Индии подвижничеству всегда придавалось огромное значение. Подвижник, кем бы он ни был, получал возможность непосредственно воздействовать на богов. Равана, когда истек срок его подвижничества, потребовал, чтобы Брахма сделал его неуязвимым для богов. Брахме пришлось согласиться, и Равана обрел небывалую власть и силу. Он поселился на острове Ланка, построил там золотой дворец и заставил богов прислуживать себе. Бог огня огни готовил ему еду, бог морей река и озер варуна носил воду, бог ветра ваю выметал сор. Гневались боги, но ничего не могли поделать. Равана был для них неуязвим. Но вот они вспомнили, что Равана в своей гордыне потребовал неуязвимости только от богов и решили, что он должен погибнуть от руки человека. Таким человеком боги избрали Раму. У Раваны в его золотом дворце были сотни жен и наложниц, но он позабыл их всех, выжилал прекрасную Ситу. Чтобы завладеть красавицей, царь Ракшасов составил хитрый план, он взял с собой своего слугу Ракшаса, который мог превращаться в разных животных, и по воздуху перенесся в лес, где жили Рама, Лакшмана и Сита. Слуга превратился в красивого оленя и выбежал к хижине. Увидела сит оленя и стала просить Раму поймать его. Рама, желая угодить любимой жене, пустился в погоню за оленем, но никак не мог его настигнуть и все дальше углублялся в лес. Вдруг олень остановился и превратился в маленького безобразного Ракшаса. Понял Рама, что его обманули, а Ракшас закричал голосом самого Рамы. «Лакшмана, я ранен, помоги мне!» и провалился под землю. Лакшмана, услышав голос брата, бросилась в лес, а Сита осталась одна, без всякой защиты. Тут с неба спустился равна на золотой колеснице, запряженной зелеными конями, подхватил Ситу и умчался с нею ввысь. Сита отчаянно кричала. Ее услышал царь ястребов Джатайо и устремился на помощь. Когтями он вырвал из рук Равана лук, украшенный драгоценными камнями, и бросил лук на землю. Но Равана поразил ястреба мечом и полетел дальше. Быстрее ветра неслась колесница Раваны. Мелькали внизу леса и горы, реки и селения. На вершине высокой горы Сита увидела несколько больших обезьян. Осанка их была величава и благородна, одеты они были как люди. Тем временем Рама и Лакшмана вернулись с хижине и увидели, что сито исчезла Четно звали они ее, искали четно, расспрашивали о ней цветы и травы, деревья и реку. Все боялись раваны и молчали. И лишь олень, пришедший на водопой, пристально посмотрел на Раму и побежал по берегу, словно показывая дорогу. Рама и Лакшмана... Пошли за оленем и вскоре увидели лежащий на земле лук, украшенный драгоценными камнями, а рядом – истекающего крови царя ястребов Джатаю. Благородный ястреб едва успел сказать, что Ситу похитил Равана и умер. Братья сложили погребальный костер и предали огню тело царственной птицы. Затем они пустились в далекий путь, на остров Ланку, где царствовал свирепий Равана. Много дней и ночей шли они, преодолевая усталость, и, наконец, поднялись на ту гору, на которой Сита видела обезьян. То были необычные обезьяны, а представители могучего обезьяньего племени. Они были умны, сильны и отважны, а их первого предка породил сам великий Брахма. Дело было так. Однажды Брахма предавался размышлениям, и от великой сосредоточенности на глазах у него выступили слезы. Упав на землю, слезы Бога превратились в большую обезьяну. Брахма назвал ее Рикшараджей и поселил в зеленом светлом лесу. Долго жил Рикшараджа в полном одиночестве, питаясь плодами из деревьев и седомными коренями. Но однажды, когда он купался в прозрачном лесном озере, с ним произошла удивительная перемена. Из обезьяны мужчины он превратился в обезьяну-девушку необыкновенной красоты. Привлеченной ее красотой с неба опустились Индра, бог-громовержец и бог-солнца Сурья. А двух богов родила красавица-обезьяна двух сыновей, Сугриву и Валина, после чего... К Рикшарадже вернулась его мужская сущность, и он стал воспитывать своих сыновей. Когда Сугрина и Валин выросли, Рикшараджа показал их Брахме. Брахм остался доволен, пожелал обезьянему племени плодиться и размножаться дальше, и подарил им город Кишкинху. Царем обезьян многие годы был Рикшараджа, а потом ему унаследовал его сын Сугрива. Но Валин, позавидовал брату, устроил мятеж и захватил власть, а Сугриву изгнал из города. Сугрива и те обезьяны, которые остались ему верны, удалились на высокую гору и поселились в пещере. Рама предстал перед свергнутым обезьянем-царем и поведал ему о своей беде. Сугрива сказал, «Если бы я не был изгнанником», а по-прежнему правилам многочисленным обезьянным племенем «я бы помог тебе». Тогда Рама предложила заключить союз. Он сказал «я и мой брат».